Как превратить беременность в праздник? Питание. Начало моей второй беременности сопровождалось токсикозом и сильной апатией. Я тогда мало что знала о психосоматике и считала такое состояние нормой. Всё свободное время я лежала на кровати и ела всё подряд в большом количестве. Ни о каком спорте и прогулках не было и речи. Ближе ко второму триместру моё состояние нормализовалось, и только позже я поняла, что если бы с самого начала беременности я питалась правильно, возможно, моё общее состояние было гораздо лучше. Питание во время беременности это база, на которой строится всё. Во время ожидания малыша я рекомендую дробное и полезное питание. Все слишком жирное, острое, жаренное и фастфуд под запретом. Употребляйте достаточное количество воды, витаминов и полезных масел. Это может быть красная рыба, не рафинированное оливковое масло, овощи и фрукты. Также необходимо достаточное количество белков из разных источников, растительных и животных. Особое внимание стоит обратить на употребление воды. Достаточное количество поступающей в организм жидкости способствует быстрому обмену веществ и аппетиту. Лучше всего пить тёплую воду небольшими глотками в течение всего дня. Есть за двоих в этот период не нужно. Растущему ребёнку в первую очередь необходимы полезные вещества, а не двойные порции. Можно увеличить ежедневный рацион на 200-400 калорий за счет овощей, фруктов, качественного белка, сложных углеводов и не рафинированных масел. К тому же небольшая прибавка объема пищи поможет вам, если это важно, сохранить вес. Конечно, беременность – это время, когда хочется снять все ограничения и побаловать себя, но все-таки старайтесь относиться к еде рационально. Оптимально, если ваше меню в процентном соотношении будет выглядеть как 80 к 20, где 80 процентов это полезное питание, а 20 процентов это то, что вы очень хотите прямо сейчас. Повторюсь, базовое питание это овощи, фрукты, белок, сложные углеводы и полезные масла. При этом важно учитывать и то, как вы будете готовить эти продукты. Наиболее полезные способы это варка, тушение, готовка на пару или обжарка на гриле. Если основа вашего рациона будет выстроена правильно, небольшие погрешности никак не скажутся на вашем самочувствии, весе и состоянии кожи. Внешний вид. Ещё один повод для беспокойства во время беременности это изменения внешности. С одной стороны, укрепляются волосы, появляется некая томность, блеск в глазах и загадка. С другой, меняется фигура, часто появляются целлюлит, растяжки, а у большинства женщин возникает лишний вес. Гормональный фон во время беременности нестабилен. Поэтому даже несмотря на правильное питание, от лишнего веса и целлюлита не застрахован никто. Но несмотря на происходящие изменения, Полезное питание бросать не стоит. Все ваши старания обязательно окупятся, когда после родов вам будет гораздо легче прийти в форму. Важный момент: употребление не рафинированных масел отличная профилактика растяжек и поддержки хорошего состояния кожи во время беременности. Чем можно еще себе помочь? Возьмите за привычку ежедневно ухаживать за своим телом. С первых дней беременности используйте увлажняющие лосьоны, кремы и масла минимум один раз в день на все тело или локальные зоны: живот, ягодицы, бедра, грудь. Из масел я рекомендую использовать кокосовое масло ши, не рафинированное масло авокадо. Личный лайфхак: наносить масло необходимо на влажную кожу, так оно легче распределяется. не оставляет жирной плёнки и отлично питает кожу. Также во время беременности я использовала масляные скрабы. Хороший уход, увлажнение и питание кожи не могут дать стопроцентной гарантии, что у вас не появятся растяжки. Ведь на возникновение стрий влияют ещё генетика и тип вашей кожи. Но шансы, что они всё-таки появятся, существенно снизится. Ещё очень часто у беременных ухудшается настроение из-за того, что привычные вещи становятся малы или сидят как-то не так. Самый простой выход из такой ситуации подобрать в свой гардероб что-нибудь новенькое, причём не обязательно выбирать вещи из отдела для беременных. Модный сейчас оверсайз тоже будет классно смотреться. Спорт И самое главное, что облегчит вашу беременность, роды и послеродовое восстановление это физическая активность. Если раньше вы регулярно занимались спортом, и сейчас у вас нет никаких противопоказаний, не бросайте тренировки. Физические упражнения благоприятно скажутся на вашем самочувствии в течение беременности и внешнем виде. Кроме того, вы сможете держать в норме свой вес. Перед тем, как отправиться в спортзал, не забудьте обязательно проконсультироваться с вашим гинекологом. Во время занятий спортом вырабатываются эндорфины. Общее самочувствие улучшается, а беременность протекает легче. Нагрузка при беременности не обязательно должна быть большой. Достаточно обычной ходьбы и непродолжительных прогулок в местах, насыщенных кислородом: скверы, парки, лес. Если же вы занимаетесь спортом, делайте только лёгкие упражнения, которые разрешены во время беременности. Следующий вариант физической активности это плавание. Активное движение в воде благотворно влияет на кровообращение, сердечно-сосудистую и выделительную системы. Плавание также снимает нагрузку с позвоночника. что очень помогает облегчить состояние на поздних сроках беременности. Но ну и плюс ко всему, любые заплывы повышают выносливость и помогают легче перенести будущие роды. Ещё есть специальные комплексы, например, йога или силовые тренировки для беременных. Если у вас нет сил или желания куда-то ходить, можно делать несложный комплекс упражнений для беременных и в домашних условиях. лёгкая гимнастика, занятия с фитнес-резинками, приседания. Описание этих упражнений есть на специализированных курсах, которые легко найти в интернете. До беременности спорт был неотъемлемой частью моей жизни. Во время ожидания первенцев я продолжала тренироваться, посещала бассейн и много гуляла на свежем воздухе. Такая активность помогла мне сохранить форму, тонус мышц и не набрать много лишних килограммов. Несмотря на то, что мои новорождённые дети были более 4 кг 800 г, в первую беременность я набрала всего лишь 12 кг, и из роддома вышла почти в своём весе. Вторая моя беременность протекала более пассивно. Это было связано с тем, что у меня были маленькие дети и работа. Я очень сильно уставала. Мне хватало нагрузки с детьми, и поэтому от спортзала пришлось отказаться. Вполне возможно, что это и привело к моему плохому самочувствию. К тому же, я набрала 15 кг, из которых вес моего малыша был всего лишь 3 кг 300 г. Ну и избавиться от лишних килограммов после родов мне было намного сложнее, чем в первую беременность. Если сравнить эти две беременности, то та, во время которой я активно занималась спортом, протекала гораздо легче и приятнее. Эмоциональное состояние. Ввиду изменений гормонального фона, женщины во время беременности часто становятся более чувствительными. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание не только своей внешности, но и гармонии внутри себя. Во время беременности я очень любила находиться наедине с собой, записывать свои мысли и представлять своего будущего малыша. Если в период ожидания ребёнка у вас появляется волнение или тревога, стоит найти для себя хобби, которое поможет вам с ними справиться. Это может быть тёплая ванна, любимая книга, спокойная прогулка, сериал, аудиокурсы или прослушивание подкастов. Словом, любые занятия, которые сделают беременность более интересной. Например, я во время беременности прошла много интересных курсов и вебинаров, которые мне в дальнейшем очень пригодились. Нестабильность эмоционального фона может также выражаться в подавленном состоянии и грусти, и, возможно, слезах. Я хочу, чтобы вы понимали, это абсолютно нормально. В такие моменты не стесняйтесь себя и делитесь своими переживаниями с мужем, партнером или близкими. Надо понимать, что эмоциональное состояние сейчас самое важное для вашего самочувствия и состояния малыша. Для того, чтобы преодолеть хандру, я бы посоветовала настраиваться на позитивные эмоции, чаще думать и визуализировать то, что вы действительно хотите видеть. Фокусировать своё внимание на хорошем и не допускать тревожных состояний. Любые волнения можно прорабатывать со специалистами, либо самостоятельно с помощью аутотренинга или медитаций. Скажу честно, Я обожаю медитативные техники и занимаюсь ими постоянно. Все медитации делятся на два вида: простая классическая форма и управляемые медитации. Начинать я рекомендую всегда с простой. Сама техника выглядит так: необходимо удобно сесть, закрыть глаза и постепенно расслабить полностью своё тело. В течении всей медитации нужно наблюдать за своим дыханием, мыслями и слушать себя. Если в течении простой медитации идёт обычное расслабление, то в ходе управляемой вы можете изменять своё состояние в зависимости от потребности. Медитации для концентрации, на обретении гармонии, настройка на день. В своё время после рождения двойни именно медитации помогли мне наладить сон. Первые двое суток после родов я просто не могла спать из-за свалившейся на меня ответственности за жизнь сразу двоих малышей, которые появились на свет недоношенными. У меня тряслись руки, а состояние паники накрывало меня настолько сильно, что я впадала в истерику, с которой не могла самостоятельно справиться. Но благодаря медитациям, ещё находясь в роддоме, я снова смогла спокойно засыпать и просыпаться и постепенно приняла своё новое положение. В беременность медитации помогут мыслить ясно, нормализуют гормональный фон и снимут тревожность. А ваше стабильное эмоциональное состояние благоприятно скажется на развитии малыша. Поэтому с момента зачатия ребёнка при помощи медитаций контролируйте свои мысли и настраивайте себя на положительный результат. Ещё один способ утихомирить собственные нервы это дыхательные практики. Во-первых, они помогут подготовиться к естественным родам, а во-вторых, очистить ваши мысли от негатива. Кроме того, все такие техники тренируют дыхание и делают его более долгим и сильным, что в свою очередь улучшает маточно-плацентарное кровообращение и насыщает организм ваш и малыша кислородом. Вообще, упражнений на развитие дыхания очень много. Например, дыхание на счёт, с задержкой, диафрагмальное, поверхностное дыхание. Все их лучше делать на открытом воздухе. или в хорошо проветренном помещении. В перерывах между приёмами пищи, чтобы ваш желудок не был переполнен едой. Главный принцип всех дыхательных практик во время беременности дыхание за счёт мышц живота. Поэтому важнее всего освоить диафрагмальное дыхание. Самая простая практика выглядит так. Сядьте в удобное положение с прямой спиной, И сделайте вдох носом в течение 2-3 секунд. На вдохе наполняйте живот воздухом, поднимая диафрагму и слегка выпячивая живот. Задержите дыхание буквально на 1 секунду и выдохните носом или ртом на протяжении 3-5 секунд. Сделайте такой вдох-выдох несколько раз, увеличивая количество повторений постепенно. Ещё один способ, который я рекомендую поддержать своё эмоциональное состояние во время беременности это аффирмации. Аффирмации это короткие предложения, в которых вы проговариваете ваши желания как свершившийся факт. Если вы переживаете по поводу беременности и родов разрешения, то можете сделать аффирмации на благополучное вынашивание ребёнка и успешные роды. Например, проговаривать или писать следующие утверждения: Я благополучно вынашиваю нашего ребёнка. И мои роды проходят идеально. Я чувствую себя великолепно, и моя беременность проходит прекрасно. Или Мои роды лёгкие, быстрые и естественные. Я родила здорового ребёнка. Вы можете придумать 3-4 аффирмации. и повторять их для вдохновения по 3-5 раз в день. Помимо аффирмаций есть практика визуализации. Тогда вы закрываете глаза и представляете в картинках то, что хотели бы иметь. Если ваши желания связаны с беременностью, то вы визуализируете, как улыбаетесь счастливой жизни, гладите живот и благополучно вынашиваете малыша. Либо вы можете представлять, как проходит день родов. И естественно, в радостном, полном счастья ключе. Визуализация может быть детальной и точной, когда вы, закрыв глаза, представляете каждую деталь, а может быть свободной, когда даёте вашей фантазии плыть по течению. В ожидании малыша будет полезно посещать курсы для беременных. где можно не только получить много информации по дыхательным практикам и медитации, но и окружить себя приятными знакомствами с такими же будущими мамочками. Здесь в компании единомышленниц вы будете не только чувствовать себя комфортно, но и сможете настроиться на благоприятное родоразрешение. Мелочи, с которыми беременность станет ещё прекраснее. Первый. Подушка для беременных. Она улучшит ваш сон или отдых, когда живот будет очень большим. Второе. Фитбол. Он поможет расслабиться во время беременности, а после родов пригодится для упражнений с малышом или его укачивание. Третье. Бандаж. Приспособление, которое снизит нагрузку на ваш позвоночник. Конечно, не каждой женщине он будет удобен. Лично я смогла использовать только после родовой. Но тем, кому бандаж придётся по вкусу, определённо будет легче передвигаться на последних месяцах беременности. Четвёртый. Бюстгальтер для кормления. Поддержит наливающуюся грудь ещё до родов. Дело в том, что обычный бюстгальтер со временем станет неудобным, а в некоторых случаях и вредным для сильно увеличившихся в размере молочных желёз. Поэтому мягкое нижнее белье без косточек плюс сто процентов к вашему комфорту. Пятое подушки под ноги и поясницу облегчат ваше состояние при отеках. Как использовать? Подложите подушку под поясницу и приподнимите ноги на второй подушке до уровня сердца. Внимание! Перед тем как использовать такую позу, не забывайте посоветоваться со своим гинекологом. Шестое. Большой надувной круг позволит вам полежать во время беременности на животе. Ну что ж, кажется, я рассказала вам все о том, как можно облегчить свое состояние в период ожидания ребенка. Ну а в следующей главе мы обсудим, как правильно встать на учет по беременности, выбрать клинику для наблюдения в течение всего срока и получить все положенные будущим мамам выплаты.